Глава восьмая. Рейна стояла напротив высокого зеркала туалетного столика и сосредоточенно вглядывалась в свое отражение. Ее волосы разметались по голым плечам, но их обладательница не обращала никакого внимания на то, что они уже отросли на пару сантиметров. Она буравила отражение, стараясь уловить все мельчайшие изменения в радужке глаз. Недавно Рейна заметила, что цвет стал меняться. Чем дольше она находилась в мелосе, тем больше училась контролировать свой взрывной характер. от того оттенок превращался из серого в голубой. В первый вечер в Делии Рейна много времени провела за этим столиком, рассматривая свой внешний вид. Дело было в том, что она абсолютно не помнила, как выглядит, поэтому детально рассмотрела каждый шрам на изможденном теле. Сейчас ее бледная кожа порозовела и приобрела здоровый оттенок. Синяки и отеки спали, волосы стали более густыми, а ногти менее ломкими. Пока Рейна рассматривала глаза, ей подумалось, что она находит себя довольно привлекательной. Нет, даже не так. Перерожденная считала себя красивой. Рейне безумно нравилось ее сильное стройное тело, отчего она раздражалась еще больше. Кто-то ведь посмел убить такую красоту. Кто мог совершить подобное злодеяние? Она же сущий ангел. Нельзя вот так просто взять и убить человека. Лицо Рейна ожесточил волчий оскал, заостривший все ее милые черты. Теперь из зеркала на нее смотрела жестокая убийца. Кем же она была на самом деле? Милой и покорной? Или необузданной и дикой? Из размышлений Рейну вывел негромкий хлопок входной двери на первом этаже. «Кто-то пришел? Но, к великому сожалению, интерес к этому вопросу быстро улетучился. Стоило ей бросить взгляд на тумбочку. На ней лежал холщовый мешочек. После возвращения с черепом кошмарного волка она не помнила, как оказалась лежащей на широкой скамье в тренировочном зале. Возможно, кто-то из командиров перенес ее туда на руках хотя данный факт не беспокоил девушку так, как сильная головная боль, что пульсировала и едва ли не прокалывала ее череп насквозь, не давая Рейне забыться в беспамятстве, из-за чего ее сильно тошнило. Рейна плохо запомнила, что ей говорили Элканы Лука, но с удовольствием отметила, что теперь крайне близка к границе, позволяющей завершить обучение хотя бы на самый низкий проходной балл. Впрочем, это было единственное ее воспоминание о том дне. После этого девушка снова отключилась и провела, со слов Эль, несколько ночей в беспамятстве, но благо уже в своей постели. За это время Рейна пропустила несколько занятий с Элканом и не особо об этом жалела. Из ее головы не выходила странная встреча с аргоном Она вновь была окутана удивительным дурманом, как и в первый раз, из-за чего Рейна сомневалась — что в обоих случаях это не было ее галлюцинацией, ведь, а такое наверняка было возможно, она могла попасть в иллюзию кошмарной кошки гораздо раньше. Однако все эти доводы не мешали ей рассуждать логически и опираться на факты. В ее мешке действительно обнаружился череп волка, а это значило, что все произошедшее было правдой. Но тогда... Кто такой этот Саргон? И откуда он там взялся? Прищурившись, Рейна взялась за расческу и стала медленно проводить ею по мягким волосам. Сегодня днем ей придется присутствовать на занятии, так как она достаточно пришла в себя. Рейна надела красное платье с открытыми плечами, которое недавно создала Эль. Предыдущая одежда Рейны была в настолько плачевном состоянии, что не подлежала починке. Девушке не оставалось ничего другого, кроме как надеть это чересчур яркое платье. Однако Рейна отметила, что ткань великолепно подчеркивала формы ее тела. Выглядела она просто сногсшибательно. В дополнение к платью Мириэль дала ей босоножки из кожи, которые прекрасно смотрелись на ее длинных ногах, и золотые серьги полумесяца. Изначально Рейна не планировала надевать их но не сдержалась, успокоив себя тем, что в подобном платье все равно будет слишком заметно в толпе перерожденных. Хотя, возможно, это было и к лучшему. Может, если она перестанет быть в глазах других новенькой, то Шейды будут ей больше доверять, и она узнает что-то новое, попробовать стоило. За время ее отсутствия в Авиле распорядок дня перерожденных подкорректировали, из-за чего большая часть занятий теперь проводилась ночью. В ее самый первый день в Мелосе Мюриэль упоминала, что так у них заведено в период большого наплыва перерожденных, а еще из-за того, чтобы занятия не прерывались ходячими. Однако такое расписание немного удивляло Рейну. Что-то Шейды делали днем, что-то ночью, будто не могли до конца определиться. Хотя те, кто имел выбор, предпочитали выполнять свои дела за ночь, а днем отдыхать в Делии. Перерожденным же такого выбора пока не давали, заставляя их ходить в Авель то утром, то вечером. В целом, Рейне было плевать на это. Однако она не привыкла к ночным занятиям, из-за чего обрадовалась, что сегодня оно пройдет днем. Кроме того, девушка не понимала эту неприязнь или страх к ходячим. Ведь до этого момента ей не встречалось ни одного. Или они проходили мимо девушки, но она их не замечала. Эль говорила, что отличить ходячих крайне сложно, если они ведут себя нормально. А если они еще и практикуют осознанный сон, то выявить их вообще нереально. Поэтому выходов из замка для них не было. Это помогало заточить их в пределах Хавеля, не пуская в лес или Делию. Закончив причесываться, Рейна встала и покинула комнату, предварительно захватив с собой мешок. Его она закрепила на бедре, скрыв под платьем. С помощью Джул она недавно подтвердила свою теорию о том, что в мешок можно положить любую вещь, и тот не порвется. Сегодня Рейна собиралась протестировать это на столовых ножах. Не то, чтобы ей они были очень нужны, но тот факт, что у нее будет хоть какое-то оружие, успокаивал девушку. Хотя Рейна все же начала признаваться себе, что ветвистый лес с каждым разом напрягал ее все больше и больше. Как минимум из-за этого она уже давно стала задумываться об элементарном оружии на всякий случай. Ибо Рейна могла поклясться, что в прошлый раз, идя к Авелю, она видела Шайрона, затаившегося меж деревьев. А ведь стоял прекрасный солнечный день, и впереди нее даже шли несколько шейдов. Рейна попыталась отогнать тревожные мысли, выходя из ворот Делии и ступая на дорогу, окутанную утренним туманом. «Нет, ей точно нужен хотя бы нож. Или два. А лучше вообще три. И заточить бы их еще поострее». Ее голые плечи покрылись мурашками от утренней прохлады. Тепло, свойственное дню, только-только начинало разливаться по округе. Поэтому, хоть уже и было светло, чувствовался холод ночи. Рейна помнила, как очень удивилась тому, что увидела на небе солнце. Ей было непонятно... Как оно может светить в царстве мертвых? Но, видимо, в Мелосе возможно все, Даже наличие такой привычной им луны. Когда Рейна шла через лес, ей продолжало казаться, будто за ней кто-то следит. Поэтому Вавеля наявилась в дурном расположении духа и сразу решила пойти в столовую за ножом. Рейна терпеть не могла быть слабой и не намеревалась быть таковой сейчас. Позавтракав и стащив с подносов два нужных ей прибора, девушка немного успокоила свои нервы тем, что мешок остался целым. Поэтому на занятие она пришла в более приподнятом настроении. Однако весь ее добродушный настрой тут же испарился, как только она стала замечать, что перерожденные странно косятся на нее и обходят стороной. Сначала Рейна решила, что это из-за ее выходки с кошмарным волком. Но после одной из очередных лекций о важной роли шейдов в Мелосе, она вскользь услышала, что они обсуждают ее уровень. И тогда девушку осенило. Она же забыла закрыть свой браслет на руке. Рейна всегда надевала базовую одежду перерожденных, которая максимально закрывала тело и не позволяла шейдам судить о других по уровню на браслете. К слову, снять его было невозможно. После нескольких попыток Рейны, окончившихся тем, что все ее плечо в итоге болело и ныло, она это четко уяснила. Сейчас на ней было алое платье, относящее ее к фьюритам, да еще и с открытыми плечами, что демонстрировало ее уровень. Такую идиотку, как она, конечно, еще надо поискать, но уже ничего не изменишь. Громче всех фыркала и пялилась, разумеется, Беатриса. Кроме того, у стервы, похоже, был особый дар настраивать всех против Рейны. К концу дня эта неприязнь к ней стала носить массовый характер. Даже изначально хорошо относившиеся к Рейне перерождённые стали ее страница А Уильям, недавно ставший молодым человеком Беатрисы, и вовсе стал проявлять к ней какую-то пассивную агрессию. Ну и химега с ними, пусть завидуют молча. Недовольно сморщив нос, Рейна решила продолжать реагировать на все спокойно, хотя внутри нее клокотала ярость. Из-за постоянного перешептывания за спиной ей было сложно сосредоточиться на практических заданиях. Из-за этого Рейна окончательно отстала по всем предметам. Ее баллы на таблице Элкана расстроили девушку еще больше, как и тот факт, что учитель временно отстранил ее от походов на этажи. При этом он аргументировал свое решение тем, что раз она уже показала столь выдающиеся успехи и даже причислила себя к определенной фракции, то без труда сможет продемонстрировать свои таланты в секции фьюритов, чтобы получить допуск обратно. Однако она не могла. Из всех уроков Рейна больше всего ненавидела занятия в секции фьюритов. Не потому что там были плохие учителя или ей не нравились задания, а потому что она ничего не умела. Как бы она ни старалась, Вся ее сила заключалась максимум в уничтожении небольшого столика или стула, и то через раз. Во всех остальных шейдах сила бурлила вместе с яростью, а в Рейне бурлило лишь полное разочарование в своих никчемных способностях. Она старалась каждый раз, и каждый раз сталкивалась с тем, что ее возможности сводились к нулю. Рейна ощущала себя пустым сосудом в котором жидкость закрывала лишь донышко. Погружаясь внутрь себя, в недра своей силы, она находила лишь пустоту. Элкан, не наблюдая подтверждения ее слов о Даре на практике, каждый раз лишь уходил, ничего не говоря. От этого Рейна злилась еще сильнее, хоть и понимала, что ее победа над тем зверем была жульничеством. Не она убила волка, его убил Саргон. К слову о Саргоне. В шепоте шейдов Рейна услышала не только раздражающие сплетни о себе, мол, она продала свою силу за высокий уровень, но и слухи о том, что на самых верхних этажах живет дьявол, который носит только черное. Он безумно красив, крайне опасен и коварен, ведь только ему под силу подчинить себе кошмаров. Саргон явно подходил под это описание, но Рейна не понимала одного — Если этот саргон действительно умеет подчинять кошмары, то зачем ему было убивать того волка? Что ж, если она встретит его вновь, ей следует задать этот вопрос. Но для начала побороть свою неприязнь к нему. Фыркнув, Рейна продолжила плести ловец снов, которые они мастерили на занятии с Дарой. Рейна прошла все базовые ознакомительные лекции, ввиду чего количество уроков для нее сократилась до минимального. Из классов наулитов и эселитов ее удалили по причине отсутствия предрасположенности к их дарам. До классов коулитов она изначально допущена не была, так что девушке оставалось только выть от собственного бессилия на занятиях фьюритов, позорясь с каждым разом все больше и больше. А из-за отстранения от занятий с Илканом она не могла больше набирать баллы, так и оставаясь в рейтинге ниже проходного минимума. Эта Рейна могла исправить, только посещая дополнительные уроки удары. Плетение ловцов снов должно было успокаивать нервы, но Рейна не чувствовала себя спокойной. Она не могла привести себя в состояние равновесия, и это огорчало. Закрепляя очередную нить в нужном месте, девушка старалась сосредоточиться на рассказе Дары о том, как шейды применяют ловцы но улавливала лишь отрывки. Ловцы снов в Мелосе исполняли роль ловца-кошмаров, своеобразная ловушка для зверя, который путается в собственной же иллюзии, в то время как Шейт его убивает. Ловцов использовали на более высоких этажах для уничтожения сильных кошмаров, однако для кошмаров класса АА и АА+, они все-таки оставались бесполезными. Чем больше нитей в ловце снов, тем сильнее ловушка, и тем более крупный кошмар она сможет удержать. Главное — бросить ловец как можно ближе к кошмару и тут же начать действовать. С помощью своего дара на улита, дара показала им, как срабатывает ловец снов в реальных условиях. Да, зрелище было еще то. Но ловец был искусно сплетенным и сложным, а сейчас они плели довольно простые. По окончании занятия Рейна крайне удивилась, получив целых три балла за свой ловец. Он понравился Даре, и она даже сказала, что Рейна может отнести его в оружейную и положить к другому арсеналу шейдов. Услышанная настолько повергла Рейну в шок, что она не сразу сообразила. Ей позволили заглянуть в оружейные. Они находились на третьем этаже рядом со складами. Лишь оказавшись перед нужными дверьми, девушка поняла, что так и не придумала план, который помог бы ей забрать оттуда оружие. Открыв двери, она вошла в комнату, удивившись, как одна фраза Дары смогла открыть ей доступ сюда. Помещение было большим и имело невысокие потолки. Для экономии места и перемещения между отсеками сделали лишь небольшие проходы, а все остальное пространство занимали сотни металлических стеллажей. Освещение было тусклым, но достаточным, чтобы разглядеть множество мечей, кинжалов и стрел на полках. Но главной радостью для Рейны было то, что в этом помещении, кажется, никого не было. Однако радость была недолгой. Пройдя вглубь, она все же обнаружила одного каулита, который выбирал себе подходящий лук. Заметив Рейну, он обернулся и поприветствовал ее улыбкой. Ответная улыбка Рейны получилась весьма натянутой из-за прерванных раздумий о том, какое оружие ей стоит забрать с собой. То ли увидев растерянность на лице девушки, то ли заметив, как крепко она вцепилась в свой ловец снов, Каулит уточнил. «Первый раз здесь?» Рейна на этот вопрос лишь кивнула, соображая, что ей теперь делать. «О, тогда позволь помочь тебе. Может, проводить куда? Тебе нужно отнести ловец?» Не придумав ничего иного, Рейна согласилась, и Коулит просиял, предложив ей пройти за ним. Как он догадался о том, что ей нужно положить ловец, она поняла чуть позже. Оказывается, стеллаж с ними находился в самом конце оружейной. Шейд понял, что она не могла взять ловец оттуда, потому что находилась в начале помещения. Значит, девушка пришла сразу с ним. Когда Рейна положила ловец на полку, на которую ей указал Каулит, юноша зачем-то решил представиться. «Кстати, меня зовут Пауль», — неловко улыбнулся он. Волосы Пауля были интересного лазурно-синего оттенка. Рубашку он расстегнул наполовину, оголив татуированную грудь. Освещение оружейной удлиняло тени и заостряло черты его лица и скулы. «Рейна», — ответила ему она. «Приятно познакомиться». Улыбка Пауля растянулась шире, а сам он привалился к одному из стеллажей. «Мне тоже крайне приятно познакомиться с такой красивой девушкой. Раньше тебя не видел. Перерожденная? «Почти», — ответила ему Рейна, обворожительно улыбнувшись в ответ. «Я практически закончила обучение». «Ого, наверное, с отличием, раз уже носишь цвета фьюритов». «Возможно», — неопределенно сказала она, окинув взглядом секцию, где они стояли. «А ты?» «Я довольно давно уже здесь». «И тебе нравится быть коулитом?» Рейна тут же мысленно одернула себя за тупой вопрос. «Но сказанного не воротишь». Благо Пауль, как ни в чем не бывало, быстро на него ответил. «Весьма? Мне кажется, это мое. Я полагаю...» Он наклонился к ней чуть ближе что в том мире я тоже был неплохим воином, раз здесь меня все устраивает. Рейна кивнула, соглашаясь с его выводами. «Это очевидно. У тебя широкие плечи и довольно развитая мускулатура. Думаю, ты был прекрасным воином». Пауль тут же расплылся в довольной улыбке, принимая комплимент. Было видно, что ему очень нравится лезть. А Рейне ничего не стоило сказать пару приятных фраз. Я стараюсь тренироваться каждый день, чтобы быть одним из лучших в отряде. Если захочешь посмотреть как-нибудь на занятия настоящих коулитов, приходи в тренировочный зал нашей секции. «Обязательно приду?» — заверила его Рейна. «Теперь я уверена, что познакомилась с самым сильным шейдом в Мелосе». Ну, улыбка Пауля тут же скисла. «Из всех шейдов самые сильные все-таки демолиты. У них развитый дар коулита» и сильная магия Фьюрита, поэтому они и особо хороши в обоих направлениях. С ними мало кто может тягаться». «Разве такое возможно? Обычно один дар, если он сильный, является главенствующим», удивилась Рейна, цитируя учителей, которые уже не первый раз разъясняли им это на лекциях. «Возможно», — сухо ответил Пауль. «Иначе Бронт не добился бы таких ошеломляющих успехов». Да и не покинул бы фракцию фьюритов из-за глупого спора. Услышав имя Бронта, Рейна не смогла сдержать удивления. Она тут же вспомнила рыжеволосого шейда, который встретился ей в столовой. Он действительно был демолитом. «Спор?» — переспросила Рейна, раздумывая над полученной информацией. «Да», — отмахнулся Коулит. «Насколько я знаю, они повздорили с Мюрюэль. Они типа встречались». И он заявил, что намерен перейти к демолитам, так как не может больше скрывать свой сильный дар Коулита. Хотя я не удивлюсь, если потом он и к нам во фракцию перейдет. На этих словах юноша засмеялся. «Скачет, как горный козел, туда-сюда. Вечно не может определиться». Как интересно. И с обоими шейдами она теперь знакома. Рейна прикрыла рот ладонью, скрывая смешок, Но Пауль все равно заметил и улыбнулся во весь рот. «Похоже, ты его недолюбливаешь». «Как можно уважать выскочек?» — насмешливо фыркнул Пауль. «Мы с Бронтом хоть и друзья, но он все равно чем-то меня напрягает». «В смысле? Странный он?» — почесал затылок Шейд. «Вечно куда-то пропадает, найти невозможно. Меч свой сам сделал и больше никому не изготавливал, кроме... Кроме кого? Аккуратно уточнила Рейна, когда Пауль запнулся, хмуря лоб. «Странно. Что странно?» «Я не помню», — напряженно сказал Пауль. «Помню, он еще кому-то изготовил меч, когда был фьюритом. А кому, не помню. Память у меня хорошая, но вот в этом случае... Будто пробел какой-то. В общем, не суть». Не успела она задать еще один вопрос, как парень спохватился и перебил ее. Совсем забыл. «Никуда не уходи!» Он ринулся обратно к одному из стеллажей. «Я сейчас заберу необходимое оружие и провожу тебя. К сожалению, мне срочно надо в рейд. Как бы я не хотел поболтать с тобой дольше, не получится». И выдавив грустную улыбку, с этими словами Пауль скрылся в полутьме оружейной, оставив Рейну одну. Там медлило всего пару минут, прежде чем начать лихорадочно осматривать полки с оружием. Что же ей взять? И нужно ли? Конечно, нужно, если она собирается отсюда бежать. Делать это без оружия — безумие. Но так у нее будет хоть какой-то шанс отбиться от преследователей, если таковые будут. Но учитывая то, что она не умеет пользоваться оружием, шансы невелики. Решив не тратить много времени на выбор подходящего клинка, Рейна вытащила на обум короткий меч с простым эфесом. Проверив, что она все так же одна в коридоре, девушка сунула его в раскрытый мешок и, туго зашнуровав и закрепив обратно, огляделась в поисках кинжалов. Но, к сожалению, убедилась, что стойка с ними находилась лишь в самом начале. Здесь, в конце помещения, их не наблюдалось. Зато на глаза попались перевязи для клинков. Одна из них оказалась на бедро и довольно удобной, поэтому девушка закрепила ее на правой ноге, и, раз кинжалов рядом не было, Сунула туда нож из столовой, на всякий случай. Проверив, хорошо ли все закреплено и удобно ли вынимать оружие, Рейна опустила подол. Она еще раз поправила платье, прежде чем Пауль вернулся. Его грудь теперь пересекала кожаная перевесь, а за спиной виднелись парные мечи. В руках Каулит держал лук и колчан со стрелами, а на поясе были закреплены два кинжала с красивыми рукоятками. «Вы всегда сдаете оружие?» — решила невзначай поинтересоваться Рейна. «Нет, обычно забираем с собой, если оно наше. В смысле, мы можем взять из оружейной на время все, что хотим, но потом придется возвращать, иначе спишутся баллы, а сам меч исчезнет в любой, возможно, не самый подходящий момент. Однако, приобретая оружие за свои баллы, мы закрепляем его за собой, поэтому можем не беспокоиться о таких вещах». «Значит, ты пока не можешь себе позволить приобрести личное оружие», — уточнила Рейна, немного морщась от того, что не ожидала такого поворота событий. «Тогда ей придется поспешить, чтобы меч не исчез и не нарушил ее планы». И... «Нет», — покачал головой Пауль, выдавив неловкую улыбку. «Я просто проиграл свои мечи в одном споре, поэтому... Пока ищу замену. Никак не могу найти что-то похожее, а пока не найду, приобретать ничего не буду». «А, ясно. Ну что, пошли обратно?» идем. Пауль вывел их к выходу быстрее, чем в прошлый раз, попутно рассказав, где что лежит. Запомнив все, Рейна поблагодарила его за помощь, а он в ответ неловко предложил как-нибудь встретиться в баре. Рейна, не раздумывая, согласилась и дошла с Паулем до лифта. Несмотря на то, что он ехал вверх, а ей нужно было вернуться на первые этажи, Девушка предложила поехать вместе. Рейна радовалась, что завела хоть какое-то полезное знакомство.